Солнце мёртвых страшной тем особенно, что Шмелёв последовательный бытовик. Он показал высокую трагедию через обыденно бытовые, внешне приземлённое описание происходившего. Но обманится, конечно, тот, кто не увидит ничего, кроме быта, пусть и трагического, окрашенного в этом произведении. Шмелёв является себе впервые как истинный мыслитель, в слишком прозревающий смысл творящейся жизни и творящейся смерти.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 Убили в Ялте древнюю старуху, убили, и те не могла прикладами толкали. Пойдёшь, руки дрожали, а толкали, приказали. От самого Белакуна свобода убивать вышла. И ты не можешь. На дроге положили, днём на глазах повезли к Аврагу, и глубокого старика убили. Но тот шёл гордо. А за что старуху? А портрет покойного мужа на столе держала, генерала, что русскую крепость защищал от немцев. За то самое убили. За что? Знают они, за что убивать надо? А говорят ли они по радио: всем, всем, всем. Убиваем старух, стариков, детей, всех, всех, всех. Бросаем в шахты, в овраги топим. Полнонамеренно победоносно заматываем на смерть. Шмелёв позднее о том же писал: убивали тех, кто нёс в себе нравственное русское начало, чтобы тем вернее развращать и пробощать остальных, утративших опору в подлинном, что было в их жизни. Кто совершал это? А вот она, сказка явь.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 Глаза тяжёлые, как свинец, в кроваво-масляной плёнке, сыты, руки ласты могут плашмя убить, но бывает и другой статьи: спина у них узкий рыбий спины, шея хрещевой жгут, глазки востреньки с буравчиками, руки цапки, хлёсткой жилки клещами давит. Катит автомобиль на Ялту, петли-петлит, кружатся горы, проглянет и уйдёт в море, высматривает лиса, проглядывает солнце,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 Когда-то вздыхал у него в повести человек из ресторана старик Скороходов, вспоминая слова сын революционера: "Эх, Колюшка, твоя правда". И вот теперь, чем эта правда обернулась? Теперь он сознаёт иное. Новые творцы жизни, откуда вы, с лёгкостью безоглядной расточили собранное народом русским, осквернили гроба святых и чужды вам прах благоверного Александра Невского, борца за Русь, потревожили вечным сном. Рвёте со мою память Руси стираете имена лики, со моё имя взяли, пустили померу безымянный, родства не помнивший. Эх, России, соблазнили тебя, какими чарами споили, каким вином. И старый мастеровой, один из многих персонажей эпопеи Солнце мёртво, тот, кто поначалу верил всем посулам новой власти, прозрел, вспоминает у правду. Могут теперь без суда, без креста народу, что побили. Да где же она правда? Наши межешеями выбили. Прозрел и писатель, сопоставляя голодную смерть старика Кулеша и похороны вождя революции, горько признаёт: спи, старый Кулеш, глупый Кулеш, разинутым ртом ловивший неведомое тебе усе народное право. Обернули тебя хват кил в кочеш, вернули? Нет, истории никакого дела до пустырей да берегов рек пустынных. Да мусорных ям, и логовичь, да девчонок русских, меняющих детское тело на картошку. Нет ей никакого дела до пустеков. Великими занята делами, подвигами, что над этими пустеками мчатся. Напишут они о тех, что по радио говорят с миром, принимают парады на площадях, приглашаются на конгрессы в пристойных фраках от лондонского портнова и именем вас погибших решают судьбу погибающего потомства. Тысячи перьев скрипят приятные для их уха, продажных и лживых перьев, глушат кост назычные ваши стоны. Ездят они в бешумных автомобилях, летают на кораблях воздушных. Тысячи мастеров запечатлевают картины их отхода на экранах, тысячи лживых арабских перьев затребежат, воспевая хвалу великому. Тысячи венков красных понесут рабы к подножью колесницы. Миллион рваного люда согнанного с работ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 Мы теперь можем создать новую философию реальной и реальности, новую религию небытия помоенного, когда кошмары переходят в действительность, и мы так жеваем со с ними, что было и нам кажется сном. Нет, это невыразимо. В своей эпопее Шмелёв бросает обвинение жестокосердным и теплохладным европейцам, сытым и слепым, много виноватым в этом беспощадном абсурде истории.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 Та скуи шипа взлётом, в рукоплещите готовы послать привет. Выдаёте почётное интервью, извиняя великодушно частности, обязательно повторяя, что не ошибаются только те, кто вот. Ну понятно, ваши громкие имена, отмеченные счастливым роком, говорят всему миру, что всё в порядке вещей. Благосклонные речи ваши наполняют сердца дерзателей, выдают им похвальный лист. Невысока колокольня ваша, с неё не видно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 Вот этот короткий диалог раскрывает основную ценность того благополучного мира. Коммерческий расчёт велит собирать, а сказано не собирайте сокровищ на земле, а расчёт говорит: "Собирайте". Шмелёв ужасается людям, которые принимают весь этот порядок и даже рады ему. Вот тот же скептик доктор рисует фантастическую картину блаженства болезни тварных бацилл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 миллиарды труда сожрали за один день какими силами это чудо силами камнеть мы я это вижу знаю вот смысл происходящего для шмелёва и вот единственно верное понимание истории то что происходит в крыму на его глазах вследствие сакральной измены зло облекается плотью я хожу и хожу по саду дохаживаю своё упора себе ищу всё ещё не могу не думать не могу ещё превратиться в камень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 Ещё от дореволюционного времени Шмелёв пронёс в себе стремление выявить скрытый смысл творящейся жизни, стремление прозревать укрытую красоту под внешнюю оболочку. Но теперь он стремится заглянуть глубже. Он сопрягает искомые смысл и красоту с православной духовностью. Разумеется, не всё так выпрямлено и просто было в творческой жизни самого Шмелёва. Нужно отметить также то, что характерно было для иных художников, ну, например, Достоевского.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 умеющие слушать, да прислушаются к душе России. Она им скажет пути свои, пути Божии, пути прямые. Исполнится ли это? Ну, исполнилось его предсказание о восстановлении храма Христа Спасителя, о возрождении Соловецкой обители. Он верил в это, он предрекал, и это сбылось. Он верил в спасительные действия промысла, он постоянно, прямо и неявно осмыслял действия промыслительной воли в жизни человека.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 который так и называется Свет разума. Самоё веру он осмысляет как разум высшего свойства, вознесённый над разумом обыденным, над узким рассудком, бессильным и ограниченным. Название рассказа сразу вызывает в памяти рождественский тропарь: Рождество тебе, Христе Боже наш.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 Не слишком искушённый в премудрости научный, простодушный диакон вступает, ну, в отсутствие священника, который арестован, вступает в противоборство с премудрым интеллигентом, изобретшим некую новую веру. Ни баптист, ни евангелист, ни чтондист, а прямо дух нечистый. Всё отрицает. И в такое-то время, когда все на верса ополчились,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 Это и это показал он на голову и на сердце, но в согласовании несповедимом, как у Христа. А ведь диакон-то при мудром богословем оказался, открылось ему внезапно, то есть промыслительно, не своим рассудком, но откровением получил познание. Сердце и голова, вера и разум должны пребывать в нераздельном единстве, а по образ того единства личный Спасителя. Вновь Шмелёв касается понятия соборного сознания.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 Также ежедневно вы сможете слушать нашу передачу в режиме онлайн в всемирной сети Интернет с 20 до 23 часов по московскому времени. Наш адрес в интернете radrad.ru